246. Гуру. Путы трехмерности земного сознания очень мешают пространственной работе. Их надо разрушить. В мире мысли дальности и близости измеряются не километрами, и расстояния значения не имеют. А земные привычки мышления постоянно ставят преграды, полагая земные пространства разделяющими те, кто ближе вам, гораздо ближе, чем люди, живущие за стеной, и те, с кем заставляет сталкиваться время на жизнь. Второе препятствие — время. Полагают, что если что-то было давно, скажем, лет 10 или 20 назад, то этот промежуток и отделяет нас от чего-то или от кого-то. Между тем, как все это существует ныне и здесь, и преградой времени не более как иллюзии земного ума, то, что было когда-то, существует в пространстве и явно воздействует на сознание мысли, и оно имело значение в жизни духа. Прошлое существует всегда в настоящем, его можно даже видеть. Особенно бурные и сильные переживания человека продолжают звучать для него и после его прихода в мир духов, являя для него действительность то что прошлое есть, что оно существует ныне и здесь, и закрыто от телесного человека только лишь плотностью и грубостью его органов чувств».